Глава двадцать вторая. Мясорубка. Я с удовольствием рассказывала, стоя на грядках, как вкусна к мясу или рыбе острая приправа из самого обычного хрена и томатов. Ох, я, наверное, перечислила все рецепты, что знала. Моей идеей загорелись все, включая переодевшихся Ульяну и Гордея. Мы вчетвером, я, домовые и Барсик, приложили руки и лапы к земле, Именно в том месте, где росли зелёные многолетние травянистые растения семейства капустных. «Лишь на несколько мгновений. Если не получится, то завтра повторим». В третий раз просила я, памятуя о происшествии с томатами. То же самое проделали с грядками, на которых росла картошка. Ополоснув руки, вернулась в дом. «Госпожа, мы готовы приступить к службе. Вы только прикажите». Ульяна поменялась. Аккуратная прическа, светло-синее платье и фартук с рюшечками в тон. Она заметила, что я, разглядываю её наряд, и, оглядев себя, произнесла. «У меня есть белый фартук. Если вы желаете, то я поменяю». «Нет, что ты, пока наша усадьба не блещет чистотой. Да и для работы подойдёт тёмный. Если мы когда-нибудь начнём принимать дорогих гостей...» Тогда и поменяешь. Трудно было говорить женщине намного старше себя ты. Но ничего не поделаешь. Мир другой, нравы чужие. Приходится приспосабливаться. Насчёт уборки весь дом на тебе. Я же попробую сделать несколько банок заготовок. Жаль, мясорубку не нашла. Произнесла и замолчала. Вдруг её ещё не изобрели. «Мясорубку сейчас будет». Пахом исчез, а за ним и агафон, под полом послышался шум. Ульяна с мужем испуганно на меня посмотрели, пришлось пояснять. Домовые хозяйничают, мясорубку ищут. «Их двое?» — поинтересовался Гордей. Страха в его глазах не было. «Да, Пахом и агафон. Вы их не видите, но...» «А давайте проведём эксперимент. Вам в любой момент может понадобиться помощь». Я хотела предложить, чтобы новые работники попросили домовых передвинуть ложку, кружку или тарелку. Но всё и так прояснилось. Они тут же поверили в то, что в нашем доме живут домовые. Месорубка, неизвестной мне конструкции плыла по воздуху. Крепилась она к небольшому столику, причём посередине. Внизу под столом было колесо с педалью. Я вспомнила про швейную машинку у бабушки, вот очень похожий принцип. Сама мясорубка была большой, железной, с квадратным высоким горлом. «Устаревшая и очень редкая», — сознанием дела заявил Гордей. «Но очень надёжная. Нужно проверить заточку». Мужчина развил бурную деятельность, что-то отвинчивая и при этом прицокивая языком. «Госпожа, если вы прямо сейчас хотите ею воспользоваться, то я приведу мясорубку в порядок, вычищу, надраю» и постараюсь заточить ножичек. Если не к спеху, то попробую найти кузнеца в городе. А зачем искать кузнеца?» Мы вздрогнули и подняли глаза ко входу. «Барыня, что же вы двери не закрываете?» пробасил Гаврила. «Что случилось?» «Добрый день, Гаврила. Познакомься с Ульяной и Гордеем. С сегодняшнего дня они работают в нашем доме». Женщина поклонилась, а Гордей протянул руку для пожатия. После знакомства Гаврила осмотрел мясорубку. «Давно такой не видел. Я помогу». Они вместе с Гордеем в четыре руки утащили мясорубку во двор к Лукьяну, пообещав в скором времени вернуть на кухню в идеальном состоянии. «А мы пойдём знакомиться с Акулиной», — я улыбнулась Ульяне. «Акулину я знаю», — Удивила меня женщина, входя вслед за мной в светлую комнату. Моя матушка служила у её родителей, но потом вышла замуж и уехала. Не забыв доброты хозяев, по праздникам их навещала. Я в детстве играла с Акулиной. Точно, игры. Борис убежал играть с девочками. Так как детей стало больше, то стоит сделать небольшую площадку, хотя бы с качелями и песочницей. Акулина, милая... Я к тебе гостью привела. Женщина подняла на нас глаза. Она уже ложку сама держит, и это обнадеживает. Акулина, сколько же ты дней была в тумане? Ульяна присела возле женщины и взяла её ладони в свои. Барыня, не беспокойтесь, я позабочусь о ней. Мы и кушать сами будем, и скоро деток обнимем. Женщина поглаживала чужие руки, и прятала слёзы в глазах. «Всё будет хорошо, не раскисайте. Наговоритесь, и можете заняться чем вашей душе угодно. А я пока не забыла, схожу к мужчинам и про детскую площадку спрошу. «Идите, госпожа, я пока волосы окули не причешу, переодену, накормлю». С моих плеч прямо гора свалилась. Я понимала, что совершенно ничего не успеваю, но сейчас, с появлением ещё двух слуг, Мои дела начнут двигаться быстрее. «Детская площадка?» лукян запустив пятерню в волосы, посмотрел на детей, собирающих цветочки возле забора. «А что? Можно. Справа от дома она когда-то была. Там остались столбики от качелей и почерневший деревянный треснутый мишка». «Идём смотреть. А не знаете, можно ли тут где-то набрать мелкого речного песка, чтобы песочницу для детей сделать?» Я посмотрела на кузнеца. Он единственный коренной житель этого края. «Думаю, что можно найти госпожа», — подумав и посмотрев куда-то вдаль, произнёс тот. «Да только сухой песок будет рассыпаться, а вот из влажного можно куличи лепить». «Вода есть, это не проблема. Вы только скажите, где искать». Я потирала руки. «Вы к реке спуститесь, по берегу пройдитесь». «Река у нас красивая, в этих местах без обрывов. Скорее всего, и мостки сохранились. Подремонтировать и бельё полоскать можно». Вокруг меня вился барсик, и домовые, сидя на брошенном бревне, внимательно прислушивались. Им тоже было интересно, что там опять придумала деятельная барыня. «Так, постановляю», улыбнувшись, посмотрела на брата. «Раз с мясорубкой и хреном пока не ясно, то мы идём любоваться рекой и искать песок». «Дети, собирайтесь на прогулку!» — крикнула в сторону забора. Они подпрыгнули, захлопали в ладоши и бросились бежать в нашу сторону. Сколько же радости было на их лицах!» Отпросила Бориса у бабушки с дедушкой, чем их удивило. Положила в корзину пирогов, самый маленький помидор, что нашла, бидончик с чистой колодезной водой, и уже направилась на улицу, как рядом оказался пахом. В его руках были небольшая зелёная шляпка с яркими красными цветами и старенькая заштопанная покрывала. Я хихикнула, понимая, что шляпка совершенно не подходит к моему серому невзрачному платью, но с благодарностью взяла. «Так и быть, провожу, мурмяу», — сделал одолжение Барсик. Лукьян, взяв у меня из рук корзину, первым направился к незаметной калитке. Ульяна заверила, что займётся работой и к нашему приходу приготовит из поставленного теста вкусные сладкие булочки и молочную кашу. Я её попросила не бояться и громко просить помощи у Пахома с Агафоном. Те радостно закивали. «Дружить с домовыми зачем?» – ворчал Лукьян, идя вперёд. За ним шли Барсик, Боря и девочки. Я же замыкала вереницу. «Какая красота!» — произнесла я, стоило нам выйти за огород. ме донеслось жалобное восклицание от привязанной возле забора козы. «Софья Павловна, давайте возьмём её с собой!» Состроив милые рожицы, попросили сестрички. Они давно поняли, что я добрая барыня, и если вежливо попросить, Часто иду на уступки. «Застоялась, бедняжка. Мы честно-честно будем за ней следить. Она не убежит». Я посмотрела на Лукьяна, понимая, что раз он ухаживает и доит козу, то ему и принимать решение. «Хорошо, берём, пусть погуляет». Он направился к Колышку. «Какая красивая поляна! Столько цветов!» Я вдохнула полной грудью и представила, как тут будет пахнуть, когда начнётся покос. «Придём на берег, я вам венки сплету из цветов». «А мы вам!» — удивили девочки своим ответом. «Я-то думала, что они не умеют, а я научу. Промашка вышла». «И про Борю нужно будет не забыть». Я погладила молчаливого малыша по голове. «Я ему рогатку сделаю». «А если рыба водится в реке, то на рыбалку возьму, как с делами в усадьбе немного разберусь». «И мы, и нам, и мы хотим рогатку и рыбалку». Девочки закружились вокруг Лукьяна. Коза же, не понимая такого веселья, громко замекала, возмущаясь хороводом из детей. К реке вышли минут через десять. Расстелив покрывало, поставила рядом корзинку и сняла обувь. Барсик первым разлёгся на импровизированном ложе, подставляя солнышку пузо. Девочки, сняв обувь в себя и Бориса, подбежали к воде. «Тёплая какая!» — зажмурилась Аксинья. «Агрепина, не бойся, потрогай воду!» Её сестра несмело макнула пальцы и улыбнулась. Не прошло и минуты, как девочки, а с ними и Боря, бегали по берегу, смешно повизгивая и брызгаясь водой. «А что, песок очень хороший». Я загребла руками влажный песочек и построила пирамидку. «Сможешь его отсюда принести к нам во двор? Для этого нужно будет сделать из досок небольшую коробку». Я нарисовала схему классической песочницы с грибочком-навесом над головой. Кривовато вышло. «Понял. Похожее я видел в одном богатом доме, куда я вас возил в гости. Пока вы вели светские беседы, я прошёлся вокруг дома». Поговорил со слугами, там и увидел. «Обязательно сделаю. И медведя деревянного починю. Качели поставлю». «И лопатки деревянные нужно сделать. Маленькие, под детскую руку, чтобы в песке копаться». Обговорив детали, я в сопровождении наигравшихся детей отправилась собирать цветы. Мы сели прямо в траву. В какой-то момент я просто разлеглась в разнотравье и, раскинув руки, залюбовалась облаками. Скорее всего, задремала, но не поняла этого. Облака закрыла чья-то тень. Открываю глаза, а на меня смотрит тот самый волк, что недавно просил помощи. Его рот открывается, и раздается женский стон. Громко закричав, резко сажусь и озираюсь. Дети всё так же собирают цветы. Лукьян сгребает песок. С делом подошёл к заданию. «Похоже, меня никто не слышал. Или я кричала лишь во сне?» «Так не пойдёт. Нужно разобраться, что за волк, какая от меня требуется помощь. Но как? С кем же посоветоваться?» «Барсик, милый, иди сюда!» — позвала кота. «Он у меня умный, может дать дельный совет. Пока дети играют, посоветуюсь со своим любимцем». Тот потянулся и направился ко мне. Кот предостерёг меня рассказывать о своих видениях Максиму. По его словам, ещё неизвестно, почему молодой человек заинтересовался мной. Возможно, по долгу службы ведёт наблюдение. Пока я решила помолчать. Утро началось с петушиного пения. Пусть кукарекали с другой стороны усадьбы, но и в моё приоткрытое окно было слышно. Умывшись, спустилась готовить. Да только Ульяна встала намного раньше меня, и приготовила для всех завтрак. «Доброе утро!» «Барыня, что же вы так рано поднялись? Отдыхали бы! Завтрак в столовую подавать?» «Домовые её отмыли до блеска, я ещё засветло все шторы стирать унесла». «Ульяна, ты спала ночью?» Я посмотрела на женщину. «Конечно, барыня спала. Комната уютная, мне несколько часочков хватило, я и выспалась». По моему настоянию и общему ворчанию, завтракали все вместе в столовой, за одним столом. Я во главе стола, по правую руку Лукьян и дети, а по левую дедушка, бабушка Бориса, Акулина и домовые. Их никто не видел, но столовые приборы поставили. Как могла пояснила, что вот такой каприз барыни, скучно мне одной завтракать. Не привыкшие к спорам слуги кивнули и принялись за еду. Постепенно разговорились. Ульяна решила вместе с домовыми до конца вымыть первый этаж, привести мебель в порядок. Те дали утвердительный ответ, постучав кружками по столу. Скоро и Лукьян перестанет бояться их и будет просить помощи. Мужчины, посоветовавшись, собрались после завтрака осмотреть крышу более внимательно, Елокиян припомнил, что один из вчерашних господ обещал привезти доски. Вот если привезут, то тогда не только крышу починят, а и детскую площадку начнут строить. А после осмотра крыши и за песком сходят. Дети, стоило ему слышать про песок, начали упрашивать отпустить их за таким хорошим строительным материалом для куличей. Я же строго-настрого запретила им выходить за забор без сопровождения взрослых. Поели, уже начали вставать из-за стола, как послышался стук во входную дверь. «Госпожа!» Ульяна смотрела то на меня, то на сидящую за столом Акулину. Та всё ещё безучастно ковырялась в тарелке. Завтрак «Завтракайте спокойно!» Махнув рукой, отправилась вслед за Лукьяном, посмотреть, кто пришёл. Травница накануне обещала поутру навестить. Так и есть. Стоит возле открытой двери и улыбается. «Доброго утра, госпожа Софья Павловна. А вы не так далеко и живёте от города. Я быстро прибежала». «Пешком?» Я удивилась и спохватилась. «Проходите в дом. Может, чаю?» «А, вы про двуколку? Так сломалась она. Я пешком быстрее, чем искать, кто довезёт. Ноги молодые и быстрые». «Нет, чай некогда пить. Меня ещё несколько больных ждут». «Да-да, проходите к Акулине. Извините, так и не спросила ваше имя. Очень неудобно». Спохватилась я, провожая девушку в столовую. «Моё имя?» Она почему-то на мгновение замешкалась. «Марта. Зовите меня Марта». А вот и Акулина. Я показала рукой на поднимающуюся женщину. «Доброе утро!» Марта поприветствовала обеих женщин. «Разрешите?» Она взяла руку Акулины в свою. Таня неожиданно подняла голову и, посмотрев в глаза травницы, улыбнулась. «Ой, вы видели, Софья Павловна, она улыбнулась. Недаром говорят, что все травницы обладают силой магической». «Ульяна, потише», — я приложила палец к губам. «Пусть Марта спокойно осмотрит Акулину и определит, что нужно делать». «Софья Павловна, я уже посмотрела. Разрешите с вами наедине поговорить?» «Да, конечно, мы пойдём». Ульяна подхватила Акулину под локоток и вывела из комнаты. «Всё серьёзно?» Я заметно нервничала. «Есть шанс её вернуть к нормальной жизни? У неё детки маленькие». «Есть шанс. И ничего не потеряно. Вот, смотрите». Она достала из сумки, висевшей через плечо, небольшую книжку. Открыла на нужной странице и показала рисунок. Я знаю, какое зелье ей поможет, но мне не хватает двух ингредиентов. Говорите, Марта, я скорее всего скоро отправлюсь в лес, где туман, и попробую раздобыть эти травы. Вот и хорошо. Вот и прекрасно. А я начну сегодня же готовить травы и поставлю зелье на огонь. Оно готовится не день и не два. Так, мне понадобится чёрный цветок. Она развернула книгу ко мне. Вот на этой картинке хорошее изображение. А ещё Перевернув страницу, ткнула пальцем в картинку с простенькой травой. «Будьте осторожнее. У этого растения очень жёсткие листья. Ими можно порезаться». «Спасибо, что предупредили. Значит, цветок один, а травы небольшой мешочек?» «Вы совершенно правы, Софья Павловна. Пришлите ко мне слугу, как только соберётесь в лес. И лучше сегодня или завтра. Чем дольше тянем, тем шансов на полное выздоровление женщины становится всё меньше». «Может, всё же попьёте чаю, а мой слуга вас довезёт обратно до города?» Было видно, что улыбающаяся девушка хочет согласиться. Неожиданно раздалось воронье-карканье. Девушка встрепенулась и засобиралась, вспоминая, что чай пить некогда, больные ждут. «Как вам будет угодно, Марта? Я буду держать вас в курсе». «Да-да, прощайте!» Она поклонилась и быстро вышла в парадную дверь. «Молодёжь!» «Спешат всё куда-то», — мурлыкнул Барсик, усаживаясь у моих ног. «Смотри-ка, новые гости пожаловали». Перед крыльцом остановилась гружёная телега.